часть вторая В начале В начале их было 20. Официально пребывание этих 20 в штате Дебри считалось частью эксперимента с целью выяснить, как человек взаимодействует с природой. Потому что теперь, когда вся Земля использовалась как источник ресурсов нефти, газа, минералов, воды, древесины, пищи или как место для хранения мусора, обслуживающих устройств и сооружений, токсичных отходов, подобное взаимодействие оказалось потерянным для истории. Однако большинство из этих 20 мало что знало про естественные науки. И многим из них вообще не было дела до природы. У этих двадцати имелись те же причины, по которым люди во все времена отворачивались от всего, что было привычно, и пускались в путь к незнакомым местам. В штат Дебри они отправились потому, что больше было некуда. Им хотелось сбежать из города, где воздух стал отравой для детей. Улицы были многолюдными и грязными, где ряды небоскребов тянулись до горизонта и дальше. И поскольку все земли, которые не поглотил город, теперь служили, чтобы поддерживать жизнь в нем, казалось, что в городе в настоящее время живут все. Независимо от их желания. Так что если из этих двадцати двое отправились в Дебри за приключениями и еще пара за знаниями, то большинство сбежали туда, считая, что от этого побега тем или иным образом зависит их жизнь». Вначале у них имелись обувь, армейские спальные мешки, палатки, легкая кухонная утварь из титанового сплава, эргономичные рюкзаки, брезентовые штормовки, веревки, ружья, патроны, налобные фонари, соль, яйца, мука и многое другое. Они вошли на территорию штата Дебри, разбили лагерь и в первое же утро напекли оладий. И посыпали их сахаром. Своё первое рагу они сдабривали беконом. Впрочем, их скарба хватило ненадолго. Тот первый день ощущался, как каникулы в чудесном новом месте. Это ощущение тоже вскоре улетучилось. В начале оттенки их кожи напоминали древесное волокно, речной песок, влажные корни растений, сочную изнанку мхов. Их глаза были карими, волосы темными. У всех имелся полный набор пальцев, все десять на руках и ногах. На коже отсутствовали шрамы. В число опасностей города царапины и порезы никогда не входили. Вначале о них писали, о них информировали оставшихся в городе. Группа людей, которые отказались от благ цивилизации, чтобы жить в глуши. Зачем и кому это могло понадобиться? Авторы обзорных статей гадали, что с ними станет. Журналисты из мейнстрима гадали, от чего они бегут. Альтернативная пресса. Известно ли им то, чего не знают остальные? Простые люди отправляли им посылки с домашним печеньем, кофе, хот-догами, как правило, несъедобными к моменту получения. Батарейки, зубные щетки, ручки. Бесполезные предметы для тех, кто пытается вести жизнь первобытного человека. Однажды им прислали 40-фунтовый чугунный котел, семейную реликвию. «Он годами валялся в чулане», – писал на открытке его прежний хозяин. Рука не поднималась выкинуть. Он выражал надежду, что им котел пригодится. Смотритель сфотографировал, как они притворяются, будто даже все вместе никак не могут поднять его. Все они улыбались или корчили страдальческие гримасы. Снимок отправили хозяину котла, чтобы хоть как-нибудь поблагодарить его. и заодно дать понять, какой это нелепый дар тем, кому каждый день приходится ходить пешком и носить на себе пожитки. После краткого обсуждения все проголосовали за то, чтобы не брать его с собой. Решение было очевидным, но тем вечером они приготовили в нем еду. И с тех пор таскали чугунок с собой. Вначале они безропотно соглашались сдавать кровь из пальца, мазки с внутренней стороны щеки, мочу на анализ, терпеть замеры артериального давления, заполнять опросники всякий раз, когда приходили на пост, чтобы выяснить, как они воздействуют на природу и как природа воздействует на них. Проведенные ими в дебрях дни становились для кого-то данными, хоть они так и не поверили, что эти данные могут быть настолько важными. Вначале они следовали всем пунктам инструкции, письменному уставу штата Дебри из страха, что их отправят домой. Никогда не устраивали лагерь повторно на одном и том же месте. Собирали весь свой мусор и даже тот, который никак не мог принадлежать им. Закапывали кости. Тщательно вымеряли глубину ям для туалета и расстояние от ям до источников воды. Восстанавливали места, где разводили костер, до состояния нетронутой земли. Ходили так, что никто бы не догадался, что по этому месту прошли 20 человек. Не оставляли следов. Пили непригодную для питья воду, потому что не всегда удавалось найти хорошую, и расплачивались за это. Но все это было в самом начале. Со временем ружья, палатки и спальные мешки пришли в негодность, и они научились дубить кожи, сшивать их жилами, охотиться самодельными луками, с удобством располагаться на ночлег на земле под открытым небом. Соль закончилась последней, и когда ее не осталось, они узнали, что настоящая пища имеет вкус земли, воды и усилий. Со временем они поджарились на солнце, потемнели, как темнело все вокруг, пропитавшись дождем. Их темные волосы приобрели оттенок бронзы, глаза по-прежнему остались карими, но сухими, в коросте и тоже обожженными солнцем. Со временем они научились умению вовремя прятаться, прислушиваться к птицам. Научились осторожности, наблюдая за оленями. Научились дерзости, увидев, как волчья стая завалила здорового лося. А потом узнали, как разглядеть почти незаметную хромоту, которую скрывал здоровый на вид лось. Узнали, как определять времена года не по часам, разбившимся в первые же несколько месяцев, и не по календарям, которые они сожгли, как только резкое похолодание стало для них угрозой отморозить пальцы. А потому, что вывелось и вылупилось, что сначала выглядело маленьким и потому, насколько долгим был его рост. Они научились определять возраст живности не по размеру, а по окраске и лоску шерсти и оперения. Научились брать курс на предгорье, заслышав брачный клич «Оленя в аппете. А когда видели самку, раздавшуюся в ширину почти как в длину, даже если снег все еще был высок, знали, что пора плестись обратно на равнины. Они узнали, как различаются вкус и запах листвы в зависимости от времени года. Узнали тайную сладость трав с красными метелками по осени и горечь последних трав сезона. погребенных под зимним снегом, но почему-то все еще зеленых, как у ядовитых грибов, бывают приманчивые оттенки. На такие цвета клюют только недоумки. Цвет — это предостережение. Они усвоили это. Узнали, что можно есть, наблюдая, как кормятся животные. Со временем все они столкнулись с тем, как какая-нибудь резинка для волос, зубец вилки, растрепавшаяся веревка или одинокая серьга терялись и не находились во время сбора микромусора. Стали рыть отхожие ямы там, где не положено и недостаточно глубоко. Разбивали лагерь вновь и вновь на одних и тех же местах, поскольку чувствовали себя там, как дома». и находили краны на трубах из скважин или водоносных горизонтов под землей. Те самые краны, которые устанавливали смотрители для борьбы с пожарами. Краны, которыми общине не полагалось пользоваться. Воду оттуда они набирали при каждой возможности, потому что она была чистой. И когда они пили ее, им не приходилось беспокоиться, как в самом начале. Даже исследование со временем, похоже, застопорилось. Они начали пропускать сезонные визиты на посты из-за бурь. А когда, наконец, добирались туда, оборудование не работало. Или медсестры не было на месте. Опросники не обновлялись. Связь с учеными отсутствовала. Может, они просто изучают что-то другое, не требующее анализов в крови, надеялась община. Или ученые уже закончили работу и просто забыли сообщить остальным. Если так, что будет с ними? Им придется уехать отсюда. Но когда тревога достигала пика, всякий раз на пост являлась медсестра со своими перчатками и иголками, и опросники опять оказывались слишком назойливыми и личными, и все становилось нормальным. Или настолько нормальным, насколько это было возможно. Со временем пресса и люди в городе ополчились против них. После того, как известие о первом умершем, Тим от переохлаждения, наконец дошло до города, В обзорных статьях их начали называть эгоистами, варварами, даже убийцами и выражать надежду на их скорую гибель. Об этом им сообщили явно недовольные произведенным впечатлением смотрители. Они требовали, чтобы община занялась сведением ущерба к минимуму. Тогда Хуан написал редактору, чтобы объяснить, как им здесь живется и что они узнали о смерти. В письме он рассказал, как однажды вечером, еще в самом начале их первого года, они наткнулись на олененка-заморыша. Свернувшись в тугой клубок под густо растущими деревьями, он положил узкую головку на блестящие черные копыта. К утру он исчез. Он попадался им по вечерам еще трижды. Убегать не пытался. Только поднимал голову, смотрел на них и клал на прежнее место. Они решили, что мать оставила его здесь, чтобы он дождался ее возвращения, как делают олени. Но на четвертую ночь они увидели, как он выходит из травы шаткой неуверенной поступью и направляется к деревьям. Один. Большое стадо оленей проводило вечера поблизости в зарослях травы. И хотя этот осиротевший малыш держался неподалеку от сородичей, к ним он не присоединялся. По известным только стаду причинам, этому оленёнку не было места в нем, И все же он не уходил далеко. Инстинкт самосохранения боролся в нем с представлениями об устройстве оленьего социума. На четвертую ночь температура снизилась. Утром община проснулась на искрящейся от ине траве. Некоторые сразу бросились к деревьям и с облегчением увидели, что оленёнка под ними нет». но потом заметили его чуть поодаль в высокой траве. Он лежал замерзший, с вытянутой шеей, словно напрягшейся для дыхания. Передние ноги были согнуты так, будто он сначала упал в изнеможении на колени, а потом рухнул на землю. В изящном ушке застыла лужица крови. Другой олень в нескольких шагах от мертвого олененка безмолвно слизывал ини с травы. Общину взяла тошнотворная злость. В оленя полетели камни. «Почему вы не позаботились о нем?» — крикнул кто-то. «Он ведь тоже был оленем!» Они поняли. Только когда в лютый ночной мороз потеряли Тима. Разумеется, они отличались от оленей. Но не настолько, как им всегда казалось. Той ночью они понимали, что он мучается. Но ведь мучились и все остальные. И в какой-то момент сработал некий рефлекс. Их изумила легкость, с которой крик о помощи был истолкован ими превратно. И даже пропущен мимо ушей. Опубликованное письмо жители города восприняли с омерзением. И вскоре во всех статьях начали описывать ужасную гибель, которую предрекли общине в дебрях. Как они сгорят заживо в лесном пожаре, как их изувечит пума, как их силы истощит безудержный понос. Смотрители пересказывали им все это и, казалось, злорадствовали. И некоторые из них в самом деле умерли именно так, как им предсказывали. В конце концов, их численность сократилась до 11 человек. Не то чтобы эти потери не были трудными. Просто теперь потери стали неотъемлемой частью их повседневной жизни, как и многое другое. Вот почему им грел душу вид животных постарше, скажем, вапити с сединой на морде и легкой хромотой, которая была бы более заметна, если бы олень не научился скрывать ее. он выжил. Заботливая мать и стадо оберегали его, когда он был уязвим. Испытания обрушивались на стадо, и оно выдержало их. Пожары, пронесшиеся по равнинам, наводнения и оползни, болезни, перескакивающие с одного оленя на другого, засухи и взрывной рост популяции, означающие жестокую борьбу за всю необходимую пищу, были изведаны и удовольствия». такие как бодаться, легаться и носиться по холмам в дни юности вместе с другими телятами. Неестественная плавучесть при первом купании, первое прикосновение к снегу копытами — еще одно ощущение полной удивительной новизны. Из-за него не сразу была замечена тревожность, с которой стадо рылось носами в мягкой пудре, разыскивая еду. Если олень был самцом, ему случалось участвовать в поединках. Сколько горемов он защитил. Сколько сочащихся кровью ран стали шрамами на его мощном теле? Если самкой рождались телята, видела ли она, как они убегают прочь довольные и здоровые? Или была вынуждена смотреть, как самый слабый из них, прежде чем пасть жертвой стаи волков, жалобно зовет ее? А если она была альфа-самкой, матриархом, доводилось ли ей тревожиться о правильности своих решений? Или сознавать, что она непригодна для того, чтобы вести за собой стадо? Но как бы то ни было, каждую ночь это животное устраивалось на ночлег под шелестящими деревьями, на палой листве или в траве, под луной и звездами, слушая совиные голоса и осторожную поступь ночной живности. Целый новый мир, сравнительно неизвестный ему за исключением некоторых моментов затишья. И утешалось лишь присутствием сородичей и тем, что прожит еще один день. И для общины мало что отличалось. Они жили той же самой дикой жизнью. Конечно, они всегда могли перехитрить животных. Или почти всегда. Стремление выжить сильно. Даже самое неразумное из существ может действовать по-умному, если от этого зависит, увидит ли оно еще одно утро под прохладными лучами солнца в штате Дебри, в последних Дебрях, которые оставались дикими на тот момент». Разумеется, теперь их больше нет. Но не будем пока об этом.